Глава двадцать восьмая. В любви одни сходят с ума, другие сводят. В итоге все пределе. Ты? Ты испугался, Олег? Разве такое возможно? — язвительно отозвалась девушка. — Я видела тебя на турнире, который устраивал король Эргениан. Ты сражался против четырех соперников и победил. В твоих глазах ни разу не мелькнула даже искра страха. И сегодня на острове ты, не задумываясь, пошел против двоих. Так ты наблюдала за мной на турнире, моя красавица?» Салех чуть крепче прижал гибкое девичье тело, с наслаждением дыша ее ароматом. Страх ее потерять уже вытащил свои когти из сердца, оставив только тянущий холодок за грудиной. Но тот момент, когда Салех решил, что Стефиану опять похитили, был одним из самых ужасных в его жизни. «Как я мог быть таким беспечным и не проверил, как и где ее разместили? И надо немедленно обеспечить ее охраной. Дворец не самое безопасное место, и здесь слишком много желающих ей навредить. Включая мою мать». С досадой усмехнулся про себя принц. «На тебя все смотрели. Ты был самым впечатляющим», — улыбнулась Стефиана. Постепенно успокаиваясь, она прижалась щекой к его груди, чувствуя сильные руки на спине и горячее дыхание в волосах, от которого по телу побежало тепло. Все девушки, чьи сердца были свободны, влюбились в тебя в тот день, Стефиана издала смешок. А мужчины возненавидели, потому что ты не оставил им шанса. А ты? Ты тоже влюбилась в меня в тот день? Стефиана долго молчала, а Салех мучительно ждал ее ответа, не замечая, что от напряжения до боли стиснул зубы. «Влюбиться можно, если сердце свободно», наконец с трудом произнесла девушка. «В моем сердце уже был мужчина». Оглушенному ее признанием Салеху показалось, что на него обрушилась гора, придавив и расплющив. Он отодвинул от себя Стефиану, и заглянул в голубые глаза. — Твое сердце занято другим мужчиной? Поэтому ты так холодна со мной, Стефиана? Салех внимательно разглядывал ее лицо, будто хотел пробраться под кожу, прочитать ее мысли и увидеть того, кто его опередил. И все время чувствовал, как ноет в груди. Не опуская глаз, Стефиана сглотнула комок в горле и медленно произнесла. — Нет, Салех. Не поэтому. Но какая тебе разница, что творится у меня в сердце, если тебе интересно только мое тело?» «Ты снова бросаешь упреки, которых я не заслужил, Стефиана», — принц наклонился к ее лицу, прожигая драконьими глазами. «Я не буду спрашивать его имя, но у меня впереди целый год, и обещаю, я использую это время, чтобы заставить тебя забыть этого мужчину». Стефиана коварно улыбнулась. — Не думаю, что тебе это удастся, Салех. Чем сильнее ты будешь стараться, тем больше я буду о нем думать. Салех рассерженно рыкнул и подтянул девушку к себе. — Я найду способ выгнать его из твоего сердца и мыслей. Стефиана вздернула подбородок. — И что ты будешь для этого делать, принц? Салех дразняще дотронулся кончиками пальцев до ее щеки, Обвел контур нижней губы, погладил верхнюю. «Например, я каждый день буду целовать тебя. Как тебе такой план?» Девушка насмешливо фыркнула. «Это все твои идеи? Или есть что-то поинтереснее?» «О да, моя леди», — хитро прищурился принц. «Еще я позволю тебе самой соблазнять меня». Девушка рассмеялась, не замечая, как принц зачарованными глазами смотрит на ее губы. «Для чего мне это делать, Салех?» Принц наклонился и шепнул, касаясь губами нежного виска. «Я скажу тебе после обеда». В дверь комнаты постучали. «Мой принц, обед накрыт, и вас ждут в западном саду», с поклоном сообщила служанка, бросив ревнивый взгляд на Стефиану, которую принц по-прежнему держал в объятиях. «Пойдем, Стефиана, я провожу тебя». Салех положил ее ладошку на сгиб своей руки и повел по длинным коридорам. «Этот дворец построили почти тысячу лет назад», — рассказывал Салех по дороге. «В те времена острова, нынче входящие в наше государство, были безлюдными и служили прибежищем для диких драконов, пиратов и беглых преступников». Однажды мой прапрадед увидел красивый пустынный остров в море и решил, что построит здесь дворец для своей возлюбленной, моей прапрабабушки. Он был большой собственник и хотел поселить свою главную драгоценность подальше от взглядов других драконов. Так появился замок Амара, в котором поселились мои предки». Позже рядом с ним стали селиться люди, которые нуждались в защите сильного правителя. Постепенно вокруг замка вырос город, столица нашего королевства, получившего название по имени замка Амарана. «А где жил твой прадед до того, как поселиться на острове?» полюбопытствовала Стефиана. Рассказ принца против воли заинтересовал ее. «Никто точно не знает. Легенды умалчивают об этом». Известно только, что свою возлюбленную он забрал с ее свадьбы, когда девушка уже стояла у алтаря и готовилась принести брачные клятвы. Она была человеком, дочерью короля, и ее хотели выдать за принца из соседней страны. Прадед унес ее, поселил в этом замке и сделал королевой. — Так значит, это у вас семейная воровать девушек? — грустно улыбнулась Стефиана. Салех возразил. Воруют чужое, Стефиана. свое забирают, чтобы любить, беречь и заботиться. Встречные низко кланялись, приветствуя принца, и из-под тишка глазели на его спутницу. Стефиане казалось, что ее кожа уже горит от обжигающих, любопытных, жадных, иногда злых взглядов, направленных на нее. За одним из поворотов навстречу им попалась высокая статная красавица в богатом наряде. Как и все, она низко склонилась перед принцем и, выпрямляясь, резанула по Стефиане неприязненным взглядом черных глаз. Смуглое лицо красавицы исказила ярость, когда ее взгляд упал на пальцы девушки, лежащей на руке принца. — Ты видела это Фарида? — побледнев от злости, прошептала Делия, когда принц со Стефианой прошли мимо. — Он прилюдно держит ее за руку. Принц никому не разрешает прикасаться к нему без своего позволения, даже мне, а это позволяет такое. Делия! Раздался за ее спиной холодный голос. Надеюсь, ты не начнешь делать глупости и вредить гости принца. Девушка резко обернулась и встретилась с непроницаемым взглядом черных глаз. Сатур в упор смотрел на Делию, ожидая ответа. Ну что ты, Сатур, неимоверным усилием ей удалось придать голосу спокойствие и смело взглянуть в его холодное лицо. То, что дорогу принцу, дорого и мне. Ты ведь знаешь. Знаю, Делия, именно поэтому не спущу с тебя глаз. Дракон навис над ней, не отводя взгляда от ее побледневшего лица. Я предупредил тебя, Делия. Мужчина повернулся и пошел вслед за принцем. Девушка резко выдохнула и яростно прошипела в спину удаляющемуся мужчине. «Я тебя ненавижу, Сатур! Ненавижу!» Словно услышав, Сатур повернул голову, поймал ее взбешенный взгляд и медленно растянул губы в жесткой улыбке.